не изменился характер, когда у него началась боль в горле. Он сделался раздражительным и нетерпеливым. Его лакею Василию часто доставалось от него. В начале 50-х годов Некрасов стал ездить в английский клуб раза два в неделю и очень счастливо играл в коммерческую игру, но не имея денег, не мог один играть, а надо было ему товарища, который бы держал половину куша за пуан. Я несколько раз замечала Некрасову, что он втянулся в карты. Он самоуверенно отвечал, что у него всегда хватит характера, чтобы бросить игру, когда захочет. А когда я говорила, что карты вредно должны действовать на его нервы, то он возражал. Напротив, за картами я еще притупляю мои нервы, А иначе бы они довели меня до нервного удара. Чувствуешь потребность писать стихи, но знаешь заранее, что никогда их не дозволят напечатать. Это такое состояние, как если бы у человека отрезали язык, и он лишился возможности говорить. «Может быть, настанет другое время?» — говорила я. «Доживу ли я еще до того времени?» «Перегорит во мне все». И я никуда не буду годен, если я останусь жив. Хандра часто находила на Некрасова, да и обстоятельства способствовали тому. Болезнь горла у Некрасова все усиливалась, и он сделался до крайности раздражителен. Василий приходил ко мне и говорил убитым голосом, «Что мне делать, Авдотья Яковлевна? Меня прогнал Николай Алексеевич». «За что?» Да за то, что я два раза напоминала ему, что надо полоскать горло. Я советовала Василию дать успокоиться Некрасову и не показываться ему, пока он сам не позовет. А как не позовет? Я утешала Василия, что Некрасов его позовет. И действительно, через час он позвонил. «Не пора ли мне полоскать горло?» спросил у Василия Некрасов. «Пора». «Так давай» шепотом произнес Некрасов. После сильного раздражения и без того несильный голос совершенно пропадал у него. В это время Некрасов иногда с ужасом говорил, какая предстоит мне перспектива сделаться немым. Он вдруг бросал все лекарства, не видя улучшений своей болезни. Не держал предписанные докторами диеты и злился, если ему напоминали, что какого-нибудь кушания нельзя есть то опять впадал в крайность и чуть что не морил себя голодом. Одну зиму он даже не выходил на воздух по совету докторов, чтобы не простудить еще больше горла. Понятно, что нервы у него были раздражены мрачными мыслями, не покидавшими его о близкой смерти. Напишет, бывало, стихотворение, прочтет его и заключит словами. В печати мне его не удастся видеть. Своего последнего, этого последнего стихотворения. К весне буду готов. Напротив, весной доктор надеется, что ваша болезнь горла пройдет. Петь буду в концертах даже, иронически отвечал Некрасов, и затем раздражался бранью на всех докторов. А иногда... Некрасов сам начинал мечтать о том, как к лету он выздоровеет, уедет в деревню и будет ходить на охоту. Какое это будет блаженство! Не будешь видеть этих корректур, исправленных цензором. Не будешь видеть этого длинного праца, являющегося за деньгами. Прац был хозяин типографии, в которой печатался современник, когда начался он издаваться. И точно, вид праца не только больному Некрасову, но и здоровому человеку не очень-то мог быть приятен. Он приезжал за деньгами, а в это время денежные дела журнала были очень плохие. Подписка туго прибавлялась после 1848 года, потому что цензура не пропускала ничего живого. Некрасов говорил, право, я удивляюсь, как еще снисходительно подписчики, что продолжают выписывать «Современник». Читать в нем нечего, благодаря цензуре. Да ведь и в других журналах читать нечего, замечал кто-нибудь ему. Печальное утешение, отвечал он. Некрасов при самом начале издания «Современника» мечтал о дешевой газете. Кабы были деньги, сейчас бы начал издавать дешевую газету. Я уверен, что дешевая газета десятки тысяч имела бы подписчиков. Многие сомневались в успехе дешевой газеты, но Некрасов горячо защищал свою мысль об издании такой газеты. В крымскую компанию Некрасов горевал, что не удалось ему осуществить свою идею относительно издания дешевой газеты. Ведь в самом захолустье России жаждут прочесть, что творится с их сыновьями, мужьями. А разве большинству доступно выписывать наши дорогие газеты? И будь у Некрасова тогда деньги, он, наверное, бы стал издавать дешевую газету. Несмотря на свою болезнь, Некрасов не охлаждался к журналу и по-прежнему старался по возможности выпускать номер хоть сколько-нибудь поживее. упоминала в прежних моих воспоминаниях о пребывании Некрасова за границей, как европейские светила доктора приговорили его к смерти. Он вернулся в Петербург умирать, а вместо того выздоровел. Подписка на «Современник» с каждым годом увеличивалась, денежные дела журнала более не озабочивали Некрасова, Он имел хороших помощников по изданию журнала и мог пользоваться отдыхом. Он опять стал ездить в английский клуб и уже поздно ночью возвращался домой, забыв совет доктора, вылечившего ему горло, что надо вести правильный образ жизни. Когда же ему об этом напоминали, то он сердился и находил, что ему необходимо притупить свои нервы и что игра в карты не может повредить здоровью. Я как-то раз заметила Некрасову, что, втянувшись в игру, он не в состоянии будет остановиться и тогда, когда его счастье в картах изменит ему. «В чем другом у меня не хватит характера, а в картах я стоик, не проиграюсь», самоуверенно отвечал Некрасов. Я напомнила ему факт, как несколько лет тому назад он в какой-нибудь час проиграл тысячу рублей, которые для него тогда составляли очень значительную сумму. Однако, играя, он забывал об этом. Это был исключительный случай. Я слишком был поражен своим необычайным несчастьем и одурел. Но теперь я играю с людьми, у которых нет длинных ногтей, а если есть у кого, то он ими не воспользуется. Факт, который я напомнила Некрасову, заключался в том, что некто господин А только что выступивший на литературное поприще своей повестью, приехал в Петербург из дальней провинции, где он постоянно жил. Он обедал у нас и после обеда предложил Некрасову и Панаеву сыграть в преферанс. Играли недолго. Панаеву надо было ехать куда-то на вечер, и он уехал. Этот господин предложил Некрасову сыграть в банк. «Я давно не играл в банк», — сказал Некрасов рубль, сказал тот, тасуя карты. Некрасов написал мелом рубль, прикрыл карту и пока ставил небольшие куши, все выигрывал. Вот какое вам счастье, ну не злитесь, сказал Некрасов и поставил все 25 рублей, которые выиграл. Карта его была убита. Некрасов опять поставил 25 рублей и проиграл их. Терминов я не припомню, но в какой-нибудь час Некрасов проиграл тысячу рублей. Я удивилась тогда спокойствию, с которым играл Некрасов всегда запальчивый в игре. Несмотря на уговаривание этого господина продолжать игру, убеждавшего, что проигравший может отыграть свои деньги, Некрасов, вставая из-за стола, сказал «Нет, больше не хочу играть. Сейчас вам принесу деньги». Получив деньги, его партнер уехал. Некрасов сидел в раздумье у стола и сказал, что за странность. Маленький куш ставил, выигрывал, а большой куш стал ставить, карта бита. В это время пришли трое постоянных наших молодых гостей. Увидев, что раскрыт ломберный стол, они заметили Некрасову, что давно не играли с ним в преферанс и стали играть, как обыкновенно, по четверти копейки. Сдавались те самые карты, которыми метал банк, только что уехавший господин А. Некрасов, взяв карты, вдруг сказал, «Господа, позвольте эту сдачу не считать, мне нужно осмотреть карты», и он стал рассматривать их. Играющие и я с удивлением следили за Некрасовым, который пристально расследовал их. Когда он окончил осмотр карт, то спокойно сказал "Сдавайте". Его стали спрашивать, зачем он рассматривал карты. «Мне нужно было». Играя, Некрасов все время шутил. Когда гости, поужинов ушли, Некрасов, взяв колоду карт в руки, сказал «посмотрите, каждая отмечена ногтем». Айда, молодец! Вот для чего отпускает себе длинные ногти!» «Ах, несчастный!» Довести себя до такого позора. Если бы это не случилось со мной, я ни за что бы не поверил, чтобы не глупый человек уже в зрелых летах способен был так нагло дозволять себе проделывать такие низкие вещи. И еще талант есть. Кругу литераторов будет принадлежать. Никому не надо говорить об этом. Может быть, он образумится. Этот господин А. Так ни в чем не бывало, опять обедал у нас И приглашал Некрасова опять сыграть в банк Но тот отказывался «Отыграете, может быть, свои деньги? А может быть, еще проиграю вам?» «Не все же так несчастье вам будет Да и я скоро уеду домой, тогда увезу ваши деньги» «Увезите», — отвечал Некрасов И потом говорил мне «Кажется, у него совесть заговорила» «Дай-то Бог!» Когда Некрасов, ложась поздно, спал долго по утрам, Василия, никто из посетителей, являвшихся лично к Некрасову, не мог уговорить, чтобы он разбудил его. Он только тогда начал бы будить Некрасова, когда уже горела бы соседняя комната. «Раз я заметила, проходя через сене из редакции на свою половину, как у дверей подъезда какой-то господин говорил Василию, «Третий раз прихожу на этой неделе, а ты мне одно и то же отвечаешь, что он спит». «Что нужно, идите в редакцию», — отвечал отрывисто Василий. «Да мне лично нужно видеть господина Некрасова». «Тогда приходите, когда он не спит». «А в какое время?» «А я почем знаю». — отвечал Василий, захлопывая дверь. Я стала говорить Василию, что нельзя так грубо отвечать посетителям. «А то будить Николая Алексеевича для всякого, кто его спрашивает. Мало ли таких шляется к нему за деньгами. Кому за делом нужно, так тот идет в редакцию». Я, однако, сказала Некрасову, чтобы он велел Василию быть вежливым с теми, кто к нему приходит, и хотя сколько-нибудь разнообразить свои ответы, что, мол, дома нет, или нездоров, не принимает, а тот твердит все одно — спит. Иногда Василию доставалось от Некрасова за церберское охранение его сна. Некрасов, бывало, сам назначит час кому-нибудь, когда его можно видеть, но Василий спровадит явившегося господина. Некрасов начнет его бронить за это. По праву долго жившего слуги в доме Василий делал ему вопрос. Да разве вы приказывали мне ложась спать, чтоб я вас разбудил, когда придет этот господин? Ну, забыл. Так я-то чем виноват? Между Василием и Некрасовым происходили лаконические разговоры. Сколько? Спрашивал Некрасов за завтраком. Десять. — отрывисто отвечал Василий. «Это значило десять градусов морозу». «Сани!» «Ветер!» «Сани!» — настойчиво повторял Некрасов. Через полчаса Василий появлялся в дверях и докладывал мрачным тоном. «Карета подана!» «Какая карета? Я тебе велел сани заложить!» — прикрикивал на Василия Некрасов. «А ветер? Не твое дело!» Вели кучеру заложить сани. Василий удалялся и через четверть часа еще более мрачным голосом произносил «Готово». Некрасов выходил и находил у подъезда все-таки карету. Он начинал бронить Василия, который, отворив дверцы, говорил «Садитесь, что на таком ветру стоять?» Некрасов покорно садился в карету, убедясь, что точно сильный ветер. В передней иногда происходили комические сцены. Некрасов выходил в переднюю, чтобы ехать в клуб. Василий держал шубу наготове. «Пальто», — произносил Некрасов. Василий, не слушая его, накидывал ему на плечи шубу. Некрасов сбрасывал ее и горячасть говорил. «Русским языком я тебе говорю, пальто подай». Василий что-то ворча, подавал пальто и совал в руки Некрасову меховую шапку. Тот бросал ее на стол, и тогда Василий мрачно его спрашивал, «Простудиться, что ли, хотите? Не умничай!» — отвечал Некрасов, надевая шляпу. Василий подавал кашне, Некрасов отстранял рукой кашне и шел с лестницы, а Василий, провожая его до экипажа, тихонько всовывал ему кашне в карман. Если Некрасов уезжал в клуб обедать в санях и приказывал кучеру приехать за ним в такой-то час, Василий распоряжался, чтобы кучер, заложив карету, взял шубу, меховую шапку и отвез бы их в клуб, а пальто и шляпу немедленно привез бы домой. У Некрасова всегда были охотничьи собаки, и Василий самым аккуратным образом сам их проваживал и кормил. Собака Аскар прослужила несколько лет Некрасову и была уже стара. Василий однажды при мне позвал Аскара, покоившегося на турецком диване, и сказал, «Ну, капиталист, иди гулять». Я спросила, отчего он Аскара называет капиталистом? «Николай Алексеевич хочет на его имя положить в банк деньги», — ответил Василий. Я улыбнулась. «Вы думаете, не положит?» Еще вчера опять Оскару говорил, что положит ему капитал. Василия трудно было убедить, что Некрасов шутил. Часто из клуба Некрасов приезжал с гостями часов в 12 ночи, чтобы играть в карты. В клубе не хотели играть в большую игру, потому что потом много толковали о том, кто сколько выиграл и проиграл. Иногда игра продолжалась с 12 ночи до 2 часов по полудню другого дня. И можно судить, какая большая была игра, если однажды Василий поднял под столом, когда гости ушли ужинать, пачку 100-рублевых ассигнаций в 1000 рублей. Хозяина этих денег не нашлось. И поэтому решили, пусть Василий возьмет их себе. Добро бы компании игроков были молодые люди, но все почтенных лет, занимающие высокий пост, часто лакей чей-нибудь из этих игроков. Ждал приезда своего барина с платьем, чтобы тот мог переодеться у Некрасова, так как прямо приезжал с придворного бала. Василий нажил себе капитал. Иногда он в один вечер, или вернее в одну ночь, имел доходы от карт до 50 рублей, да, кроме того, получал на чай от гостей по 10 и даже по 25 рублей. Меня не интересовало, сколько Некрасов выигрывал и проигрывал, я никогда не спрашивала об этом. Но другие интересовались этим, и при мне спрашивали, сколько он выиграл вчера. Пустяками окончилась у меня игра. Тысяч сорок выиграл. Сначала был в выигрыше сто тысяч, да потом не повезло. Впрочем, завтра на утреннике, может быть, верну эти деньги. «Утренниками» Некрасов называл, когда собиралась постоянно одна и та же компания – играть у кого-нибудь из них с часу до 6 часов вечера. Некрасов также говорил, «Я сегодня еду на единоборство». Это означало, что игра будет с кем-нибудь из компании только вдвоем. В то время Некрасов исполнял все свои прихоти, не задумываясь о деньгах. Сборы бывали большие, когда Некрасов ездил на медвежью охоту, Везлись запасы дорогих вин, закусок и вообще провизии. Брался повар, Василий, складная постель, халат, туфли. Не знаю, получал ли Некрасов от этой охоты такое же удовольствие, какое он испытывал, когда прежде ездил на телеге, верст за 35 от Петербурга и брал с собой только фляжку коньяку, пару жареных цыплят и кусок жареной говядины. Но тогда он возвращался с охотой оживленным и сейчас же принимался за работу. После же охоты со всевозможными удобствами Некрасов был вял, ворчал, что желудок испортил и устал. По-видимому, при такой жизни человек должен был бы быть довольным. Но у Некрасова нередко выпадали дни мрачные. Под предлогом нездоровья он сидел дома, никого не хотел видеть, не спал ночи, ничего не ел, и по выражению его лица ясно было видно, что в эти два дня ему было страшно тяжело. Должно быть в подобные минуты он испытывал те нравственные страдания, которые выразил в своем стихотворении «Рыцарь на час». В исполнении Ольги Богдановой прозвучали страницы воспоминаний Авдотьи Панаевой.